крадзянки Ты обещал романтизми, о сем парнасском афиизме потолковать ещё со мной, полтавских муз поведать тайны, опишешь мне об ней одной. Нет, это ясно, милый мой. Нет, ты влюблён в перон Украины. Ты прав. Что может быть важней на свете женщины прекрасной? Улыбка, взоры её очей дороже златой частей, дороже славы разногласной. Поговорим опять об ней. Хвалю мой друг её охоту, поддохнув рожать детей, подобных матери своей. И счастлив, кто разделит с ней сию приятную заботу. Не наведёт она животу. Дай бог, чтоб только Геменей меж тем продлил свою дремоту. Но не согласен я с тобой. Не одобряю я развода. Во-первых, веры долг святой, законный самой природы. А во-вторых, замечу я, благопристойные мужья для умных жён необходимы. При них домашние друзья, или чуть заметные, или незримы. Поверьте, милые мои, одно другому помогает. И солнце брака затмевает звезду стедливой любви.